Кло Питерса. Шелвин смотрел на меня, когда я взглянул на куклу и был удовлетворен тем действием, которое она произвела на меня. Адская штука эта игрушечка, не правда ли, спросил он. Доктор это понимает, Маккен. Я тебе говорил, что он умён. Он снял куклу с колен и посадил на край стола, напоминая краснолицово очаровав обещателя с удивительно злобной куклой. должен сказать, что я не удивился бы, услышав вдруг дьявольский смех, вырывающийся из её слегка улыбающегося рта. Я постоял над ней, продолжал шелвин, затем наклонился и поднял её. "Здесь что-то не так, тем-шелвин", сказал я себе и оглянулся на моего пьяного. Он стоял на прежнем месте, и когда я подошёл к нему, сказал: "Ну что я говорил, ха?" Это она и есть та самая кукла. Тогда я сказал ему: "Молодой человек, мой мальчик, что-то тут не так. Ты пойдёшь со мной в участок, скажешь лейтенанту всё, что ты видел, покажешь ему ноги и всё такое". И он сказал: "Хорошо, но держите эту куклу подальше от меня". И мы пошли в участок. Там был лейтенант, сержант и ещё пара ребят. Я подошёл и положил куклу перед лейтенантом. "Что это?" спросил он ухмыльнувшись. "Опять кража ребёнка? Покажи ему ноги", сказал я пьяному ставая. "Кукла", ответил пьяный. Лейтенант посмотрел на него и сел моргая. Тогда я рассказал ему всё сначала до конца. Сержанты и ребята при этом хохотали до слёз, а лейтенант покраснел и заорал: "Ты что, дураком меня считаешь, Шелвин?" Но я пересказываю то, что мне рассказал этот парень, говорю я, а также то, что видел сам. А вот и кукла. А он сказал: "Да, самогон селён, но я не думал, что действует так безотказно. Лейтенант поманил меня пальцем и сказал: "Ну-ка, дыхни. Я хочу знать, чем ты освежился, стоя на посту". И тогда я понял, что ничего не докажу, потому что у моего пьяного была с собой фляга, и он по дороге угостил меня. Только глоток, но от меня, конечно, пахло. И лейтенант сказал: "Я так и думал, убирайся". А потом он ещё орал на пьяного: "Ты, с трухой под щёлковой шляпой, как ты смеешь развращать хорошего офицера и морочить мне голову? Первое ты сделал, но второе тебе не удастся". «Посадите его в вытрезвитель и бросьте эту проклятую куклу с ним для компании». При этом бедный парень разорался и упал без сознания. А лейтенант говорит, «Ты несчастный дурак, веришь в собственное вранье. Приведите его в себя и отпустите». А мне он сказал, «Если бы ты не был таким хорошим парнем, Тим, я бы тебя выгнал за это. Возьми свою дегенеративную куклу и отправляйся домой». Я пошёл на подзамену, а утром приходит трезвым. Я сказал ему: "Ладно, но я видел то, что видел. К чёрту вас всех", сказал я смеющимся ребятам, но они подыхали со смеху. Тогда я взял куклу и ушёл. Я взял куклу домой и рассказал всё своей жене Мегги. И что она ответила? "Я думала, что ты бросил пить уже давно, а ты" Посмотри на себя, со всей этой болтовнёй о куклах, да ещё со оскорблением лейтенанта, ты дождёшься, что тебя прогонят с работы, а Дженни только что поступила в институт. Ложись спать и проспить хорошенько, а куклу я выкину на помойку. Но к этому моменту я совсем взбесился, крикнул на неё, взял куклу с собой и ушёл. Тут я встретил Маккина, который, видимо, знает кое-чего. Я рассказал ему всё, и он привёл меня к вам. А для чего, я не знаю. Хотите, я поговорю с лейтенантом, предложил я. А что вы можете ему сказать? возразил он довольно логично. Если вы скажете ему, что пьяный был прав, и что я тоже видел, как кукла бежала, он подумает, что вы такой же сумасшедший, как и я. А если вы ему докажете, что я не был пьян, меня пошлют в госпиталь. Нет, доктор, очень вам благодарен. Но все, что мне остается сделать, это молчать, стараться держать себя с достоинством и не обращать внимания на шутки и на смешки товарищей. «Я благодарен вам за то, что вы так терпеливо меня выслушали. Теперь я чувствую себя лучше». Шелвин встал и глубоко вздохнул. «А что вы думаете обо всем этом?» спросил он с беспокойством. «Я ничего не могу сказать о пьяном», сказал я осторожно. «Что касается вас... Могло случиться, что кукла давно могла лежать на мостовой, а кошка или собака бежала перед автомобилем. Она убежала, а вы так были заняты куклой, что он перебил меня. Ладно, ладно, этого достаточно. Я оставляю вам куклу в благодарность за диагноз, сэр. Шелвин распорядился и вышел, Маккен тряся от беззвучного смеха. Я взял куклу и положил её на стол. Глядя в её маленькое злое лицо, я не чувствовал желания смеяться. По какой-то неясной для меня причине я вынул из стола и вторую куклу и положил её рядом. Затем вынул верёвочку со странно завязанными узелками и её тоже положил между ними. Маккен стоял возле меня и смотрел. Я услышал, как он тихо свистнул. "Где вы её взяли, Док?" Он указал на верёвочку. Я рассказал Он снова свистнул. Я уверен, что босс не знал о том, что она у него в кармане. Интересно, кто её туда положил? Конечно, это Карга, но как? "О чём ты говоришь?" спросил я. "Ну как же? Ведет о лестница ведьмы". Он снова показал на верёвочку. Так её называют в Мексике. Это колдовская штука. Ведьма кладёт её вам в карман и приобретает над вами Он нагнулся над верёвочкой. "Да, это ведьмина лестница. На ней девять узельков, они из женских волос и в кармане у босса". Он стоял и глядел на верёвочку. Я обратил внимание на то, что он не сделал попытки взять её в руки. "Возьми её и посмотри внимательнее, Макен", сказал я. "Ну уж нет". Он сделал шаг назад. "Я вам сказал, Дог, что это колдовская штука". Меня всё больше раздражал туман суеверия, опутавший всё это дело, и наконец я вышел из себя. "Слушай, Маккен", сказал я сердито. "Не пытаешься ли ты, как сказал Шелвин, морочить мне голову? Каждый раз, когда я говорю с тобой, я сталкиваюсь с каким-то грубым выступлением против здравого смысла. Сначала это кукла в машине, потом Шелвин, а теперь эта лестница ведьмы. К чему ты клонишь? Чего ты хочешь?" Он посмотрел на меня сощурившись, и слабый румянец появился у него на скулах. Всё, что я хочу, сказал он, растягивая слова по-южному. Это увидеть боса на ногах и добраться до того, что чуть не убило его. А шелвину вы не верите? Нет. И помню всё время, что ты был рядом с Рикари, когда его ударили иглой, и не могу не удивляться, как быстро ты нашёл шелвина сегодня. И какой вывод Вывод, что пьяный исчез. Вывод, что, возможно, это был твой сообщник. Вывод, что такой эпизод, произведший сильное впечатление на достопочтимого Шелвина, мог быть просто умно разыгранной сценкой, а кукла на мостовой и автомобиль осторожно с планированным маневром. И обо всем этом я знаю только по словам шофера и твоим. Еще вывод. Я остановился, давая себе отчет, что обрушиваю на человека в основном своё скверное настроение, вызванное недоразумением. Я кончу за вас, сказал он. Вы хотите сказать, что за всем этим стою я? Лицо его побелело, мускулы напряглись. Вам везёт, что вы мне нравитесь, Дог. Ещё лучше, что я знаю о вашей дружбе с боссом, а самое лучшее, может быть, то, что вы единственный человек, который может ему помочь. Всё. Маккен, сказал я. Мне жаль, мне очень жаль, не о том, что я сказал, а о том, что я должен был это сказать. В конце концов, сомнения существуют, и никуда от него не денешься. Вы должны признать это. Лучше всё прямо высказать вам, чем таиться и быть двуличным. Но какую я могу иметь цель? У Рикаря могли быть сильные враги и сильные друзья. Для врагов было выгодно убрать его без всяких подозрений. и получить авторитетный диагноз от врача с репутацией честного и неподкупного человека. И это не эгоцентризм, а моя профессиональная гордость, то, что я считаюсь именно таким врачом. Он кивнул. Лицо его смягчилось и напряжение исчезло. У меня нет доказательств док, и я ничего не могу вам ответить. Но я вам благодарен за высокое мнение о моём уме. Нужно быть очень умным человеком, чтобы всё это устроить, совсем как в кино, где преступник устанавливает кирпич, который должен свалиться на голову его врагу ровно в 20 минут 20 секунд третьего. Да, я должен быть гениальным. Меня передёрнуло от этого явного сарказма, но я промолчал. Маккен взял куклу Питерса и стал её осматривать. Я позвонил по телефону, чтобы осведомиться о состоянии Рикари. Я обернулся, услышав восклицание. Маккен протягивал мне куклу, указывая на воротник её пиджака. Я пощупал это место и, почувствовав что-то вроде головки большой булавки, вытащил её. Это была стальная игла около 9 дюймов в длины. Она была тонше обычной шляпной иглы, крепкая и заострённая. Я сразу понял, что смотрю на инструмент, пронзивший сердце Рикари. Ещё одно нарушение здравого смысла, сказал Маккен. Может, это я засунул её туда? А доктор, вы имели такую возможность, Маккен? Он засмеялся. Я рассматривал странную иглу. Это было фактически тонкое лезвие. Оно было сделано как будто из стали, и в то же время я не был уверен, что это металл. Она совершенно не гнулась. Маленький шарик наверху был не менее полдюйма в диаметре и больше походил на рукоятку кинжала, чем на булавочную головку. Под увеличительным стеклом были видны на ней углубления, как будто для пальцев маленькой руки, кукольной руки. Кукольный кинжал. На нём были пятна. Я отложил вещь в сторону, решив заняться их анализом позже. Я знал, что это кровь. Но даже если это так, доказательств, что именно кукла сделала это, нет. Я взял куклу Питерса и начал детально её изучать. Из чего она была сделана, определить было невозможно. Она была не из дерева, как первая кукла, а материал напоминал сплав, состоящий из резины и воска. Я не знал о существовании такого состава. Я снял с куклы одежду. Неповреждённая часть куклы анатомически совершенно повторяла строение человеческого тела. Волосы были человеческие, искусно вставленные в череп. Глаза какие-то голубые кристаллы. Одежда была так же искусно сшита, как и одежда куклы Дианы. Висящая нога держалась не на нитке, а на проволочной основе. Я прошёл в свой кабинет, взял скальпель, несколько ножей и пилку. Подождите минуту, Док. сказал Маккен, следивший за мной. Вы хотите разрезать эту штуку на части? Я кивнул головой. Он сунул руку в карман и вынул острый охотничий нож. Прежде чем я успел остановить его, он ударил им по шее куклы, отрезал голову и взял её в руки. Выскочила проволочка. Он бросил голову на стол и подвинул ко мне туловище. Голова покатилась по столу и остановилась против верёвочки, которую он назвал лестницей ведьмы. Голова, казалось, повернулась и посмотрела на нас. Одну секунду мне показалось, что глаза сверкнули красным огнём, черты лица исказились, выражение злобы усилилось, как на лице Живого Питерса в часы его смерти. Я рассердился на себя. Просто так упал свет. Я повернулся к Маккину и зло спросил: "Зачем ты это сделал? Вы значите для босса больше, чем я?" Загадочно ответил он: я молча разрезал туловище куклы. Как я и думал, внутри была проволочная рамка. Она была сделана из одного куска проволоки и так же хитро, как и тело куклы, причем удивительно ловко имитировала человеческий скелет. Не абсолютно точно, но удивительно аккуратно не было никаких сочленений. Вещество, из которого была сделана кукла, было удивительно эластичным. Казалось, я режу что-то живое – И было страшно. Я взглянул на голову. Макен наклонился над ней и пристально смотрел ей в глаза. Руки его сжимали край стола и были напряжены, как будто он делал страшное усилие, чтобы оттолкнуться. Когда он бросил голову на стол, она подкатилась к верёвочке с узелками, а теперь эта верёвочка почему-то обвилась вокруг её шеи и свишивалась с алба как маленькая змейка. Я ясно видел, как лицо Макена все ближе-ближе придвигалось к крошечному личику на столе, в котором, казалось, сконцентрировалась вся злоба ада, а лицо Макена было как маска ужаса. «Макен!» – крикнул я и ударил его в подбородок, заставив откинуть голову. И я мог поклясться, что глаза куклы повернулись ко мне и губы ее исказились. Макен опомнился. Минуту он ту посмотрел на меня, потом бросился к столу, швырнул голову на пол и стал топтать, как топчет ядовитого паука. Голова превратилась в бесформенную лепёшку, всё человеческое исчезло, и только два голубых кристалла глаз всё ещё мерцали, и верёвочка обвилась вокруг них. Господи, она тянула меня к себе. Маккен зажег сигарету дрожащими руками и отбросил в сторону спички. Спичка упала на то, что была кукольной головой. Затем последовала яркая вспышка, раздался странный стонущий звук. Через нас прошла волна интенсивного тока. Там, где находилась голова куклы, осталось неправильное пятно сгоревшего паркета. Внутри лежали кристаллы глаз, лишенные блеска и почерневшие. Веревочка исчезла. На столе стояла похочая лужица чёрной воскоподобной жидкости, из которой поднимались серебра проволочного скелета. Зазвонил телефон. Я машинально снял трубку и сказал: "Да. Мистер Рикари пришёл в сознание, сэр". Я повернулся к Маккену. "Рикари пришёл в себя". Он схватил меня за плечи, затем отступил назад. На лице его был страх. "Да", прошептал он. "Да". Он пришёл в себя, когда сгорела ведьмина лестница. Это освободило его. Теперь мы с вами должны беречься.